Если бы из яйца вылупился шар. Это лотерея монстров. Сто серебряных за одну попытку. Я решил разок попытать удачу. Сначала мне приглянулось одно яйцо. Но я решил взять соседнее. Через какое-то время мы приехали в Рют. И на следующий день... А, нафами сама. Сейчас вылупится. Я тоже посмотрел на яйцо. И наконец, сначала я подумал, что из яйца вылупилось ещё одно яйцо. А оказалось, что это и есть монстр. Он был похож на перевёрнутую порцию желе и постепённо надулся. «Габа!» «Это же...» «Я хорошо знаю этот бледно-жёлтый цвет и форму, напоминающую воздушный шар». «Габа!» «Шар!» «Пробормотал я. Кажется, в лотерее нам очень не повезло. Ну, гача, она и есть гача, что с неё взять?» «Система, при которой покупаешь за деньги случайную вещь из определённого набора, изначально существовала и продолжает существовать, В виде уличных автоматов на последние лет семь-восемь активно проникает в японские игры. Шар медленно поднялся в воздух и начал летать вокруг нас с Рафталией. Выглядел он дружелюбно и совсем не собирался нападать. Я проверил его характеристики, довольно низкие. Кролепиры, наверное, ещё можно было бы продать, но шар — это слабейший из всех возможных монстров, так что вряд ли его кто возьмёт. Я привязал к шару верёвочку и дал Рафталии. Вот теперь это точно воздушный шарик. А-а-а... Чего встала? Пошли охотиться? А, есть. Думаю, если поднять этому монстру уровень, он станет более-менее сильным. И лучше уж иметь такого союзника, чем никакого. Хотя мне всё равно кажется, что мы кошмарно переплатили. Как вы его назовёте? Это шар, так что... Пусть будет Дунь, что ли? Мы с Рафталией взяли Дуня с собой, чтобы поднимать ему уровень. Он, конечно, не мог нам помогать, но быстро развился до пятнадцатого уровня. Габа! Но в отличие от диких шаров, он начал кусаться довольно больно. В битвах с монстрами возле Рюта он уже может побеждать, раскусывая врагам головы. Хотя зрелище, конечно, тошнотворное. Габа! Надеюсь, он перестанет после победы улыбаться мне с коля окровавленными зубы. Мы продолжали ходить и качаться вместе с Дунем. Постепенно он добрался до 25 уровня. А, я уже знаю, что ты хочешь сказать. Габа! Дунь рос как на дрожжах. Сначала он был размером с мячик, но теперь вымахал до двух метров. В деревне его поначалу пугались, но похоже, что теперь Дунь благодаря развитию эволюционировал в рекламный шар. Практика пускать в небо шары с рекламными растяжками существовала в Японии до конца Второй мировой войны. Такое чувство, будто кто-то пошутил с названием. Какой он огромный! Это слегка пугающее существо летает по небу, волоча за собой верёвочку. Напоминает ручных животных одних очень известных черепах, Знаете, таких чёрных и кусачих. Вот их. Донь свысока легко находит монстров, убивает за один укус. Это, конечно, удобно, но что-то не даёт мне покоя. Прошла ещё неделя. Вам не кажется, что это уже смотрится нелепо? Ну, согласен. Донь стал ещё больше. Если мы срафтали и пытались потянуть за верёвочку, то взлетали сами, а не опускали его на землю. «Можно попробовать привязать корзину. Вдруг мы сможем на нём летать». Мы взяли в рюте большую корзину, привязали к Дуню и сели в неё. Габо, лети давай, через запад на восток, через север, через юг. Что это вас так понесло? вмешалась Рафталия. Ну, если честно, я и не верил, что мы взлетим, точнее, не верил. Габо! Но Дунь начал взлетать, поднимая нас. Ох, как же тут трясёт. Пока мы приходили в себя от шока, Дунь уже куда-то полетел вместе с нами. Что ж, Первое ощущение наш арак вполне можно летать, но ветром их очень быстро сдувает. Донь превратился в аэростат, аэрошар и нес нас куда дует ветер. Ещё одна проблема в том, что из-за ветра мы не можем приземлиться. Позади осталась государственная граница Милромарка, снизу полетели стрелы из заклинания, но тут ветер подул ещё сильнее, и мы быстро улетели, оставляя Милромарк за горизонтом. Рафталия во всё горло кричала на Дуне: но не думаю, что мы уже в силах что-либо изменить. Мы так высоко, что разобьёмся в лепёшку, если выпрыгнём. А по-другому спуститься своими силами невозможно. А вот ты какая, жизнь воздушных бродяг. Какой же этот мир огромный, и какое внизу всё маленькое. Интересно, тут бывают летающие замки? Мы всё-таки в параллельном мире. Может, хоть тут исполнится моя мечта о небесных замках? Нафуми сама. Бросайте ваши фантазии и ищите способ спуститься на землю. Да. Да, ты права. О, из-за очередного облака показалось нечто и медленно приблизилось к нам. Это шар с корзиной? Король Шаров, что ли? Чёрт возьми, если мы его разозлим, то нам всем конец. Но Король Шаров оказался дружелюбным существом и даже подарил Дуню корону. Дунь снова начал расти и превратился в легендарного монстра под названием Гюндон Шар и вместе с этим получил способность приземляться по желанию. А пока что мы летим вперёд в нижней части дуня, превратившейся в пассажирский отсек. Беру свои слова назад. Это была отличная покупка. Хм, землянин у нас смотрит голубой фиореал. Га! Он помахал нам крылом и что-то жалобно прокричал, или мне показалось. А результат? Получено удобное транспортное средство.